Глава 4. Мертвая зона По возвращении в главный корпус Ульяна не нашла Рудневу ни за стойкой, ни в ее кабинете. Дежурный партия, тот самый Стас Лурье, струсивший перед пьяными дебоширами, сказал, что Ольга Францевна срочно отлучилась на кухню. Далее последовал вопрос, который Ульяна задавал несколько раз на дню. «Что-нибудь случилось?» Стас опустил глаза и с усилием выдавил. «Она сама вам расскажет». Набравшись терпения, Ульяна решила поберечь свои нервы. «Пустите-ка!» – она потеснила партия, заставив его освободить место у компьютера. Он поинтересовался. «Могу вам чем-то помочь? Займитесь делом и не мешайте». Ульяна вошла в программу расселения постояльцев, сдала временной период и посмотрела список проживавших в шестом коттедже. Записав данные двух мужчин из четвертого номера, убедилась, что их путевки закончились одновременно с путевкой Конюхова. Оба проживали в Зарещенске и работали на технопласте. Решив ограничиться этими двумя, она вновь изучила список постояльцев и, дойдя до фамилии Конюхова, удивленно вскинула брови. Что за ерунда? Пометив что-то в блокноте, Ульяна решила дождаться возвращения Рудневой. Ольга Францевна явилась к ней в кабинет спустя полчаса. «Мне сказали, что вы меня искали». Оторвавшись от работы, Ульяна жестом пригласила ее присесть. Устроившись в кресле, Руднева сообщила. «Если вы хотели спросить про тридцатый коттедж, так он освобожден и номера подготовлены». «Это хорошо», — кивнула Ульяна. «Однако речь пойдет не об этом. Сначала расскажите, что там на кухне». «Не знаю, как и начать», — Руднева поморщилась. «Воруют». «Воровству следует пресекать и наказывать. Мы с вами много раз об этом говорили». «Пресекаем по мере возможности, но тут уж совсем плохо вышло». Она расстроенно махнула рукой. «Говорите». Одна отдыхающая из особо продвинутых явилась на обед с электронными весами. «Зачем?» – не сразу сообразила Ульяна. «Проверить реальный вес порции и сравнить с тем, что указан в меню». В результате обнаружила недовеса и пообещала направить жалобы во все инстанции, включая прокуратуру. «Вы говорили об этом шеф поваром «С Клевцовым?» «Нет, он человек новый, как бы не напугать». «Решил дождаться вас». «Тогда для чего ходили на кухню?» «Под предлогом обычной проверки. На самом деле, чтобы осмотреться на месте». «Очень хорошо». Ульяна замерла, и на ее лице появилось хитрое выражение. «Сделаем так. Накроем их неожиданно. а Затем по результатам проверки примем решение. И вот еще что. «Обязательно сохраните контакт этой принципиальной особы. Напишем ей благодарственное письмо и принесем извинения». «Буду ждать вашей команды», — Руднева встала с кресла. «Могу идти?» «Минутку», — Ульяна заглянула в блокнот. «У меня есть к вам еще один вопрос. Прошу объяснить, почему в программе расселения значится, что Конюхов жил в шестом номере, если по факту он занимал пятый?» «Ах, это... Я точно помню, что вносила изменения, но, видно, не сохранились», — всплеснула руками Руднева. «И все-таки почему? Видите ли, Ульяна Сергеевна?» — Чтобы объяснить ситуацию, администратор шестного села. Сначала я планировала заселить его в шестой номер, но по приезде Конюхов доплатил за одноместное размещение. В шестом уже проживал один отдыхающий, его срок не вышел, поэтому пришлось заселить Конюхова в пятый. Вот так все и было. — С этим ясно, — проговорила Ульяна. — Кто из горничных прибирал номер Конюхова? — Субботина, Лида. Вчера я перевела ее в главный корпус. Руднева улыбнулась. Сейчас она прибирает ваши апартаменты». Как только Руднева ушла, Ульяна тут же отправилась к себе. У ее двери стояла тележка с мусором и туалетной бумагой. Горничную Лиду она обнаружила в своей спальне. «Здравствуйте». «Ой», — заметив директора, Субботина залилась румянцем. «Простите, Ульяна Сергеевна, не думала, что вы так рано вернетесь. Не беспокойтесь, пожалуйста, я не стану мешать», — проговорила Ульяна. «Просто задам вам несколько вопросов». «Не знаю, куда пристроить пылесос», девушка заметалась по комнате. В конце концов оставила его на полу и опустила руки по швам с видом экзаменуемый. «Раньше вы прибирались в шестом коттедже?» — Осведомился Ульян. «Работала, да. Помните постояльца из пятого номера, который выехал оттуда около недели назад?» «Помню», — с готовностью кивнула Субботина. «Солидный такой мужчина, вот только грязнули ужасный Замучилась полотенце за ним стирать. А ну-ка, расскажите подробнее. Заинтересовавшись, Ульяна сделала шаг вперед. А что рассказывать? Грязнули, вот и все. Ну, а как человека можете его охарактеризовать? Да мы и говорили с ним однажды, когда он номер сдавал. Странного ничего не заметили? В нем? Ну да, мы же говорим про отдыхавшего в пятом номере. Субботина ненадолго задумалась, но вдруг ее осенило. Вспомнила, нервничал сильно и уходил налегке. «Что значит налегке?» – осведомилась Ульяна. «Без вещей стало быть. Я еще подумала. Наверное, заранее в машину отнес. А как вы узнали, что он приехал в пансионат на машине?» «Так он ключи крутил на пальце, пока я белье и полотенца считала. Поэтому вы решили, что он нервничает?» «Не только. Он все время поторапливал меня. Говорил, что очень спешит». Ульяна внимательно оглядела горничную, словно прикидывая, можно ли ей доверять, и в конце концов проронила. Продолжайте уборку. В Зареченск Ульяна поехала после обеда, который из-за позднего времени ей подали в кабинет. Помимо тревог и забот, которые неожиданно свалились на голову, пришлось осмысливать инцидент с электронными весами. Случай был курьезным, но он свидетельствовал не в пользу Ульяна. Как директор пансионата, Она явно не дорабатывала. Дорога проходила через Сосновый бор и до районного центра обычно занимала чуть более получаса. Ульяна опустила стекло и, ощутив запах хвои, откинулась на спинку сиденья. И было о чем подумать. История с исчезнувшим постояльцем принимала пугающий оборот. В отделе кадров завода «Технопласт» она прямиком направилась в кабинет начальника. Увидев сестру генерального директора, тот бодро вскочил из-за стола и зачастил. — Ульяна Сергеевна, рад видеть, чем обязан. — Переговорка свободна? — бегло осведомился она. — Да, конечно, все к вашим услугам. Ульяна заглянула в блокнотик. — Распорядитесь, чтобы туда пришли Бочаров из литейного цеха и Васильев из складского. Мне нужно с ними поговорить. — Что-нибудь не так? — справился кадровик и выразительно свел брови к переносице. «В пансионате набедокурили?» «Нет, ничего такого. Ни к одному из них нет претензий. Разговор пойдет на отвлеченную тему». Уже через 15 минут Бочаров и Васильев нерешительно переступили порог переговорной. «Садитесь», — пригласила Ульяна и, дождавшись, пока они сядут, заговорила. «Хочу расспросить вас о соседе из пятого номера». «Так вы про пансионат?» — спросил тот, что постарше. «А мы-то пока шли сюда, чего только не передумали». Он посмотрел на приятеля. — Скажи, Васильев. Тот нервно вздрогнул и лишь закивал. — Лично к вам у меня, как у директора пансионата, претензий нет, — проговорила Ульяна, желая их успокоить. — Стало быть, хотите знать про Максима? — осмелев поинтересовался Васильев. — Его фамилия Конюхов, — уточнила она. — Что-нибудь натворил? — спросил Бочаров, и задача покачал головой. — Мужик вроде спокойный. — Просто расскажите все, что о нем знаете. Может быть, имеются какие-то наблюдения?» «Мужик, как мужик, что сказать?» Бочаров хитро усмехнулся. «Вот только не компанейский. За две недели не выпили с ним ни разу. Предлагали?» «Да сколько раз», — выпалил Васильев, но, перехватив критический взгляд старшего товарища, притих. «Пару раз предложили», — внес ясность Бочаров, и он оба раза отказался. Все куда-то спешил, как будто был чем-то занят. «Зачем человек приехал в пансионат?» «Неясно. И главное, уходил по вечерам, и до самой ночи мы грешным делом решили. Бабу себе завел». «Можете сказать поточнее, в каком часу Конюхов уходил из номера?» «После ужина, как стемнеет», — в разговор вмешался Васильев. «А когда возвращался?» «Шут его знает», — ответил Бочаров. «Ночью, стало быть, мы уже спали». «Ничего странного в нем не заметили? В поведении, например, в одежде или в привычках». Сумкой постоянно таскался. Мы даже посмеивались, дескать, ждешь, когда загребу? а он в ответ только дергался, нервы, видать, не к черту. С сумкой говорите. Может, в спортивный зал ходил или в бассейн? Да нет, это не про него, отмахнулся Бочаров. Замурзанный был всегда, встрял Васильев. Из бассейна чистыми возвращаются. Ульяна улыбнулась, парень походил на большого ребенка, которому хотелось казаться взрослым. «Кто-нибудь навещал его в номере?» — снова спросила она. «Нет, не видели», — покачал головой Бочаров. «Может быть, он общался с кем-нибудь во время обеда или на ужине? Сидел, как сыч на шибе». «Значит, больше ничего интересного», — заключила Ульяна. «Так, вроде все рассказали». Бочаров поглядел на часы. «Рабочий день закончился, а нам еще в душе и переодеваться». «Да-да», — спохватилась Ульяна, «спасибо. Можете идти». «Больше вас не задерживаю». Прежде чем уехать с завода, Ульяна решила заглянуть к брату. Она поднялась на лифте и сразу оказалась в приемной. В центре стоял ресепшн, за которым сидела девушка-секретарь. Справа и слева располагались двери, ведущие в кабинет руководителей. Все пространство было оформлено в классическом стиле. Ковровое покрытие, массивная мебель и кожаные диваны с каретной стяжкой. Заметь, Фульяну секретарша вскочила с места. — Сидите, — распорядилась та и спросила. — Кирилл Сергеевич у себя? — Да, — ответила девушка. — Сейчас же сообщу, что вы здесь. — Не нужно, — остановила ее Ульяна и направилась к кабинету брата. Отворив тяжелую дверь, вошла внутрь. Кирилл в это время говорил по телефону, увидев сестру, жестом указал на кресло вблизи своего стола. Лена села и стала ждать, когда он закончит, но очень скоро поняла, что речь идет об очередной проверке, каких за последнее время было много. И поскольку она переживала за брата, то окончательно утвердилась в решение не посвящать его в свои неприятности. Наконец Кирилл положил трубку и обратился к ней. «Кофе выпьешь?» «Нет, спасибо». Ульяна помотала головой. «Иначе ночью не засну». «Ты ко мне приехала или по своим делам?» «Заходил в отдел кадров. Надеюсь, у тебя все в порядке?» «Да, ничего особенного. Обычная текучка». Кирилл ослабил галстук и глотнул минералки из бутылки, стоявшей у него на столе. «Что там с усадьбой?» «Утром приезжал архитектор, показал эскизы. Но, если честно, меня тревожит». «Дай угадаю», — насмешливо предложил Кирилл. Поляй. Ему нужен миллиард». «Плюс-минус», — усмехнулась Ульяна. «Говорит, что мы имеем дело с выдающимся архитектурным ансамблем, на котором грех экономить». И что-то ему ответила. Предложила поискать золотую середину. Кирилл поднялся на ноги, обошел вокруг стола, чмокнул ее в макушку и сел рядом. «Умница! Сейчас нам как никогда необходимо ужаться в расходах». Она резко посерьезнела. «Снова проверки? Просто замучили. На взятки и штрафы уходят большие суммы». Ты только не переживай, мы ужмемся, сочувственно пообещал Ульян. Думаю, что все эти проверки происки Маргариты Фегин, тут и думать нечего, ухмыльнулся Кирилл. Я точно знаю, что эта Марго мутит воду. Она сама держатель 20% акций завода. Не пойму, зачем ей наезжать на собственное предприятие. Самый распространенный прием среди чиновников и уголовников сначала создать проблему, а потом за отдельную плату ее решить. Думаешь, она ждет, когда ты попросишь помощи? Уверен в этом. Имея такую должность в правительстве Московской области, она решит все наши вопросы. Но что попросит взамен? Например, часть наших акций, предположила Ульяна. Марго, конечно, мастер манипуляций, однако думаю, что не это ее цель. Тут дело в чем-то другом. Ты прав, она способна на все, мрачно бронила Ульяна. Вспомни, как ее адвокаты отмазали Тягачева. Придумала мужу связь с референтом и как результат убийства из ревности. Кирилл усмехнулся. Фегины сыновья – специалисты по неожиданным адвокатским решениям. Пять лет, срок ни о чем. Через полтора года Тягачев выйдет по УДО. Ну да бог с ними. Кирилл брезгливо поморщился. С проверками мы разберемся. Ты, главное, не переживай. У Лена встала и приблизилась к стене со старыми фотографиями. Вся жизнь, как на ладони. Задумчиво проговорила она и прикоснулась пальцами к портрету отца. «Папа...» Но вдруг возмущенно обернулась. «Посади него сидит Тягачев, убери его, пусть фотограф заретуширует». Кирилл подошел к фотографии, обнял сестру и грустно произнес. «Из песни слова не выкинешь. В то время они были друзьями, что не помешало этому подлецу погубить нашего отца. Судом не доказано», — благоразумно заметил Кирилл. «Но мы-то об этом знаем». «Хватит, Уля, давай не будем ковырять ножом в старой ране. Нам сейчас и без того нелегко». Он вдруг зевнул. «Твой племянничек этой ночью задал нам с надеждой жару», — орал как подорванный. «Заболел?» — встревожилась Ульяна. «Зубы режутся. Как там, Надя?» «Твоя подруга каждый день в спортзале убивается». «Вот и правильно, пусть убивается», — одобрительно кивнула Ульяна. «Там есть что спасать». На этот раз дорога в пансионат показалась короче обычного. В пути Ульяна пересмотрела видео с племянником, которое на ее телефон сбросил Кирилл. Оторвалась от них лишь, когда водитель затормозил у главного корпуса. «Приехали, Ульяна Сергеевна». Она открыла дверцу машины, вышла и поднялась на крыльцо. У входа ее встретила взволнованная Ольга Францевна. «Как хорошо, что вы уже здесь». «Что опять?» «Наш рабочий нашел телефон Конюхова». «Где?» — в ожидании ответа Ульяна затаил дыхание. «В мусорке. Откуда вы знаете, что это именно его телефон?» Сначала я подумала, что он принадлежит кому-то из отдыхающих. Поставила на зарядку и позвонила себе, чтобы определить номер. «Неужели не было пароля?» — осведомилась Ульяна. «По счастью, нет», — коротко ответила Руднева и продолжила. Определив номер, я забила его в программу расселения и выяснила, что телефон принадлежит Конюхову. Выслушав ее, Ульяна вошла в вестибюль. Когда рабочий его нашел? Часа два назад. Мусор из пансионата вывозят каждый день, ведь так? Ольга Францевна подтвердила. Ежедневно, в шесть часов вечера. Значит, если бы телефон выбросил или выронил сам Конюхов, то мусор вместе с телефоном был бы давно на свалке. Ульяна подошла к двери своего кабинета и, обернувшись, распорядилась. «Пригласите ко мне того, кто нашел телефон». Она успела проверить почту и сделать несколько звонков, когда в дверь робко постучали. «Заходите». В кабинет вошел невысокий мужчина, лет сорока пяти в рабочей спецовке. Потупившись, он застыл у порога. «Звали?» «Присаживайтесь, как вас зовут?» «Первушкин я, Геннадий». Открыв ежедневник, Ульяна взяла ручку и приготовилась писать. «Расскажите, при каких обстоятельствах вы нашли телефон?» «Да не было никаких обстоятельств». Он сокрушенно повесил голову. «Честно скажу, телефон хотел взять себе, но услышал о пропавшем мужике. Испугался и отдал его Ольге Францевне. Когда вы его нашли?» Первушкин закатил глаза и стал загибать пальцы. «Это было дней шесть назад. Где он был? Он лежал в урне. Где стоит эта урна? В метрах в сорока от главного входа, за углом. Замолчав, Ульена мысленно прошлась по маршруту и отметила, что это мертвая зона, который не видит камера наблюдения. Но самое важное заключалось в том, что Первушкин нашел телефон на следующий день, после того, как Конюхов сдал свой номер. Значит, от него избавились в день его исчезновения после шести часов вечера или на следующий до шести. Это обстоятельство могло иметь существенное значение. Много ли было мусора в этой урне? Рядом с чем лежал телефон, когда вы его заметили? Он был засунут в пустую сигаретную пачку. — Как же вы его обнаружили? — удивилась Ульяна. — Так я ж пакеты с мусором из урн доставал и вставлял новые. Первушкин с хитрецой улыбнулся. Заметил полную пачку, смотрю, внутренней сигареты а телефон. Старенький такой, небольшой. Ульяна заглянула ему в глаза и спросила с пристрастием. — Пачку сохранили? — Зачем? — Вытащил телефон, а пачку выбросил в тот же мешок. «Помните марку сигарет?» Первушкин с охотой заговорил. «Марку не запомнил, потому что никогда не видал такой. И что же в ней необычного?» Заинтересовалась Ульяна. Надпись английская на всю пачку. Блондинка нарисована в майке и вроде бы с цветком на голове. То есть...» Ульяна ошарашенно замолчала. «Вы хотите сказать, что пачка была от женских сигарет?» «Этого я не говорил. Этого и сказали». Но вам виднее.